тю дорогу медленно наверно трезвеевший конюх убеждал комбата в том, что отдал мудрецкому именно резвого мудрецкий сидя рядом с пьяным на заднем сиденье утверждал совершенно обратное стоило хряков очень хотел разобраться и в душе он больше верил лейтенанту, чем какому-то алкашу процессия подъехала к конюшне Шпендрюк выкатился из своей машины и приказал пока не выводить привезённого жеребца. Пойдёмте, посчитаем лошадей вместе. Глава района сделал широкий пригласительный жест, и все, он сам, его жена, чёта стоила харяковых, оп, лейтенанты конюх, пошли в конюшню. Почувствовав людей и животных, немного забеспокоились. Работать лошадьми и пить, возмущался Шпендрюк. Супруга, дорогая, уберёшь его отсюда сегодня же, и сегодня же найдёшь другого. Угу, да-да, да-да, кудахкала жёнушка, держа половину подруку. Итак, Шпендрюк остановился и растопырил руки в стороны. Всего у меня 16 лошадей, включая двух жеребят. В начале дём к жеребятам. которым, кстати, давно пора на воздух. В небольшом загончике были идентифицированы два же ребёнка и две кобылы. Итого четыре. С воорумированной главой процессия молча последовала за ним. Мудрецкому пришлось взять бородатого пеньчушку за фуфайку и тащить его следом. Осталось 12. 12 господа Он шел по коридору и тыкал пальцем в торчащие лошадиные морды. Животные будто чувствовали, что их хотят идентифицировать. Около пустой клетки резвого он остановился и с ехидством посмотрел на подполковника, потом прошел дальше и закончил счет. Девять, десять, одиннадцать, одной нет. «Двенадцатый конь в машине!» — подсказал лейтенант. «Чего?» Взревел рассеивающий карапуз и бегом побежал в противоположный конец конюшни, считать лошадей заново. Теперь он останавливался около каждого, стояла, смотрел на табличку, потом заходил к лошади, сверчал масть и пол. В конце второго подсчёта шпендрюк остановился и взревел: "Я не помню всех лошадей в лицо, в морду их я не помню". «Но резвого нет!» Он подбежал к конюху и тряхнул его. «Сволочь! Ты подменил лошадей! Кому ты отдал резвого?» Пьяный мужик ткнул пальцем в бок Мудрецкому так, что тот отпрыгнул. Стоило Хряков рыкнул, прочистил горло и сплюнул на бетонный пол. «Лейтенант, можешь быть сабаваден!» «Есть, товарищ подполковник!» Вяло протянул лейтенант, пожимая плечами и выражая как бы собственное непонимание происходящего. — Убью мудилу! — шпендрюк таря с конюха. — Живьем закопаю. Где конь? Бородатый дядька теперь примолк и больше не кивал в сторону мудрецкого, успевшего уже скрыться за воротами конюшни. Увидев выходящего лейтенанта... Резинкин повернулся на спину и громко произнес «Ес!», после чего получил не сильный шлепок от Простокова по затылку. Фрол добавил же языком «Хорошая радь, нам еще кобылу хозяйке вернуть надо». В своем доме шпындрюк облачивался в халат и домашние тапочки. «Чертовщина какая-то!» — жаловался он. Я разливая вино в высокие бокалы для себя, подполковника и батюшки, поп немедленно перекрестился. Вот протрезевеет всю душу из него вынул. Раздав напиток гостям, глава района плюхнулся в кресло. И в этот момент на пороге комнаты появилась его нелюбимая жена с конюхом. Бородатый мужик Шарил безумными глазами по комнате и присетал. Снова одной нет, снова одной нет. И, их только 15, 15 их, протопоп Архипович наморщился. Пётр Валерьевич, да уберите его отсюда, прошу вас. Снова стало тихо. Потом компания снова пила до тех пор, пока батюшка не слёг и его не твели в спальню почивать. оставшись наедине с главой, комбат надул щёки. Э, Протапов Архипович, мне неприятно говорить об этом, но едет комиссия. Да не волнуйся, всё будет схвачено. Стояло Харляков вздрогнул, налёг на низенький журнальный столик вместе с локтями и приблизился к шпендрику. Я должен прекратить списывать горюшку хотя бы на время. Ты что? Уж поле работай не в проворот. Пошла твоя комиссия куда подальше. Я тебе десяток таких комиссий отважу отсюда, крикнул Шпендриюк в пьяном угаре. У меня комбат связи знает, куда идут. Нужен человек в округе. Подполковник снова распластался в кресле. Иначе дело придётся прикрыть на время, какой-то месяц-два. Да я твою горючечку заливаю в свою технику и всё шито-крыто а деньги выделяемые мне на топливо мы делим и забыл ты же скажи что оставишь мои магазины без крупы без тушёнки и без гущёнки не забывай где ты у меня кто дал тебе дом кто пристроил сына в университет а дочь в экономический кто деньги тебе платит обешены я каждый месяц и ещё самое главное Как ты будешь разбираться с Сивым? Комбат пожал плечами. Сивый твоя проблема, я его никогда не касался. Ты обязан меня, я обязан Сивому, все повязаны. Хмм, списание средств я прекращу, утечку со складов тоже. Шпендырёк налил себе фужер до краёв. Я могу тебя только предупреждать. Стоило Хряков поднялся. Армию предупреждать не надо. Но она сама кого хочешь предупредить, может. Шпендрюк заёжил. Нехорошо расстаёмся. И тоже поднялся. Ну, прекращаем, так прекращаем, только обещай, что если что, сивым мне помочь. Комбат хмыкнул. Сколько у него людей? — Да банда небольшая, человек пять, но они все же там убийцы, мразь одна, мне страшно. Из чего я платить стану, пока мы в спячке будем? — Да раздавил бы я их давно на твоем месте. Ты, глава района, боишься каких-то бандитов? Шпындрюк провожал подполковника к выходу. — Я привык жить со всеми в мире, но, может, ты и прав. Придётся убирать